Пока Кангаров говорил с Майером и Веслиценусом, Надежда Ивановна очень любезно занимал граф де Белянкомбр. Но в отличие от других старичков, он от ее близости явно не испытывал ни волнения, ни радости. Надя, как всегда, это тотчас почувствовала с легкой досадой. Может быть, для него существует только графини и княгини? Ну и пусть радуется на свою красавицу впрочем на свою красавицу граф радовался тоже не слишком почти на нее не смотрел а когда смотрел то без особой нежности. граф очень мало ел пил только минеральную воду и совершенно не слушал того что говорили за столом «Верно, недоволен, что попал в дурное общество", подумала Надя, с неудовольствием сознавая, что, несмотря на ее взгляды, ей внушает неуважение, конечно, но какой-то повышенный интерес графский титул этого старичка. Она ошибалась. Граф действительно всех участников обеда, в их числе и свою жену, считал людьми дурного общества. Но это было ему совершенно безразлично, так как в столь же дурном обществе он находился почти всегда. И в разных правлениях, в которых состоял или числился членом, в клубах, где играл в бридж с банкирами, с промышленниками, с мними, да и с настоящими аристократами, которые с точки зрения его деда были бы немногим лучше большевиков и социалистов. Разговоры за столом не интересовали графа. Он такие же или немного лучшие или немного худшие разговоры слышал раза два в неделю в салоне своей жены. Вермандуа, как хорошо знал граф, мог так же гладко и учёно с цитатами и сафаризмами говорить о чем угодно. Женщины давно волновали графа лишь теоретически, да и то не очень. У него к ним теперь было ласковое ироническое отношение, осложненное приятными воспоминаниями, да еще тем, что почти все они необыкновенно бестолково играли в бридж, не верили, что не имеют об игре и понятия. А так как врачи строго запретили графу спиртные напитки, предписали диету на ночь же настойчиво советовали есть очень мало и по возможности лишь фрукты и овощи то он скучал на всех обедах одинаково с большевиками и с герцогами занимал его главным образом вопрос когда кончится обед если бы гости разошлись в одиннадцать, он мог бы еще заехать в клуб и там сыграть несколько роберов. Граф считался одним из лучших знатоков бриджа во Франции. Его именем была названа какая-то комбинация в бридже, и в клубах его участие в партии добивались как особой чести и радости. Он это шутливо приписывал мазохизму. Люди, игравшие с ним, имели разве 20 шансов из 100 на выигрыш при случайной партии и ни одного шанса при партии постоянной. Играл он всегда очень спокойно, без споров. Впрочем, спорить с ним никто и не решился бы. Без попреков, без замечаний, самой трудной комбинации разыгрывал как будто почти не думая, чрезвычайно быстро и при том так, что обычно и в этот, и на следующий день в клубе почтительно обсуждали его розыгрыш шансов, что вечер советского посла кончится в одиннадцать, было он чувствовал очень мало. Первую, несерьезную, предварительную заявку о том, что пора по домам сделает кто-либо, скорее всего, Вермандуа еще не скоро. Для выражения благодарности хозяину за обед потребуется полтора или два часа после обеденной беседы. Граф знал также, что это первое Предварительная заявка об уходе будет сразу решительно отклонена даже почти без слов, просто выражением ужаса, обиды и отчаяния на лице хозяина. Потом минут через двадцать, можно будет сделать вторую заявку, на которую хозяин ответит уже менее решительным протестом, а еще минут через десять гости по-настоящему простятся и разъедутся. Но тогда в первом часу ночи Жена, конечно, потребует, чтобы он с ней вернулся домой. Таким образом, на партию в этот вечер рассчитывать не приходилось. Граф ел салат, пил виши, говорил изредка несколько слов соседям, иногда не очень похоже делал вид, будто с интересом прислушивается к умной беседе и думал, что если бы Не проклятое приглашение и не его жена можно было бы теперь в клубе за столом с Надеждой сдавать карты или разыгрывать трудную партию при общем сосредоточенном внимании. У него за спиной, следя за его игрой, обычно толпились люди. Он принимал это как должное и не раздражался даже тогда, когда подходили лица, заведомо приносившие несчастье. Как все -таки нет у людей мужества откровенно раз навсегда предпочесть настоящие, искренние, неподдельные удовольствия глупым и притворным. Встретившись взглядом с стамариным, который думал о постели и о томике Клаузевиц, граф инстинктом почувствовал в нем союзника и улыбнулся. Знал, что на всех званых обедах существует правительственная партия вполне всем довольная и оппозиция иронически порицающая или даже в зависимости от темперамента проклинающая обед и хозяев здесь он чувствовал оппозицию составляли он сам этот старый генерал и странный человек сидевший рядом с его женой он видел также что странный человек интересует графиню — Верно, скоро будет у нас в салоне граф вздохнул и тихо спросил соседа слева кто этот человек узнав что это известный революционер член коммунистического интернационала называющийся в настоящее время Веслиценусом граф одобрительно кивнул несколько подняв брови кверху в доказательство того что слышал понимает и ценит теперь Было ясно, что человек в рыжем пиджаке непременно будет почетным гостем их дома. все таки что ей нужно? Можно было понять, когда она гонялась за лордом Бальфором. Но теперь, кажется, у нас перебывали все. Он лениво еще подумал, что следовало бы у кого-нибудь узнать, кто сосед слева. А впрочем, совершенно все равно. Весь преодолевая сильную боль, теперь перескочившую на лопатку, угрюмо слушал немец. Он и вообще недолюбливал либералов, радикалов, умеренных социалистов. Немецкие же демократы были Особенно ему неприятно от того, что без единого выстрела, без малейшей попытки сопротивления отдали власть Гитлеру, да еще потому, что в былые времена всячески заигрывали с большевиками, и рассыпались перед ними в любезностях изредка делая, впрочем, оговорки относительно эксцессов. Передовые адвокаты, оказавшиеся одновременно специалистами по русской душе и по макиавеллистской внешней политике, Демократические банкиры, громившие юнкеров и помещиков и устраивавшие королевские обеды, на которых за стулом каждого гостя стоял лакей в коротких брюках и шелковых чулках, либеральные писатели, считавшие Ленина слишком умеренным человеком, скупленные дельцами газеты ежедневно печатавшие своднические объявления и в каком-то высшем смысле требовавшие, чтобы Россия довела до конца, непременно до конца свой великий социальный опыт, вызывали у него чувство близкое к отвращению. Все эти люди верили в свободу, пока она обеспечивала им хорошее общественное положение, Быть может, своего класса они и не предавали, так как их программа, поскольку дело касалось Германии, была вполне умеренной и буржуазной. Ширь их натуры сказывалась лишь в отношении России. Но это были типичные предатели идеи, хотя бы и скверной, но ими усвоенной идей либерализма XIX столетия. Разумеется, их услугами можно и должно было пользоваться, пока они составляли правящий класс. Однако Вельслеценс со дня прихода к власти Гитлера ловил себя на злорадном чувстве в отношении этих людей. Доктор Мейер был, по его мнению, характерным их представителем. В дни его светского и политического величия Вельслеценс был у него раза два или три. Майер, побывавший в министрах, это было сказкой его жизни, скрашивавшей и теперь ему существование. Тогда принимал весь Берлин. Впоследствии люди из всего Берлина, которые еще весьма недавно сочли бы для себя большой чести и успехом приглашение в дом Зигфрида Майера, старательно не узнавали его на улицах. Он бежал в Чехословакию перекочевал в Швейцарию, затем во Францию и как говорили, бедствовал во всех трех странах. По мнению Веслиценуса, самым удивительным в этом деле было то, что такой человек не вывез за границу денег. Майер начал с очередных похвал великому опыту об эксцесс более речи не был, высказал мнение, что мировой демократии должна опереться на СССР. Было бы глупо лишать себя столь могущественного союзника в борьбе с общим врагом, сообщил, что был бы счастлив отправиться в Москву. Чего хочет? Зачем язык чешет хмуро спрашивал себя Веслиценус. Был, впрочем, почему-то почти уверен, что его собеседник хочет денег, но не знал каких, за что и в какой форме написал книгу и желает продать ее госиздату это был наиболее распространенный вид подкуп но ведь кажется он человек не пишущий поговорив несколько минут на общие темы майер сказал что у него есть важные документы которые должны чрезвычайно заинтересовать советское правительство или коммунистический интернационал или оба эти учреждения, с улыбкой осведомленного человека добавил он. Вот оно что, подумал Веслицинус. Это также было для него дело привычное. Такие покупки отчасти входили в его ведение, особенно прежде. И людям ими интересовавшимся об этом было понаслышке известно. Сообщив кратко содержание бумаг Мейера, объяснил, что они находятся у другого лица, которое готово было бы их уступить на известных началах. Веслиценус нетерпеливо кивнул головой, и слово уступить и ссылка на другое лицо были в таких случаях почти обязательными. Предложение показалось ему интересным, дело шло о документах, весьма неприятно германскому правительству. Он ответил то, что всегда отвечал на подобные предложения. В принципе, от чего ж не купить? Но надо посмотреть, на документы кота в мешке не покупают. Не знал иностранных выражений, соответствующих этой русской поговорке, и обычно дословно ее переводил, причем все продавцы сразу понимали, хоть некоторые принимали оскорбленный вид. Несколько оскроблённые выражения появилось и на лице доктора Зигфрида Майера. За подлинность документов и за представляемый ими исключительный интерес отвечаю я, сказал он, подчеркнув последнее слово, и на мгновение остановился. В его глазах промелькнула скрытая робость, робость человека, очень понизившегося в общественном отношении, всякую минуту ожидающего грубости. Он тоскливо вспомнил, что денег у него осталось не более, как на три месяца жизни. Веслиценус ничего не сказал, не выразив ни доверия, ни недоверия к гарантии. Я не знаю, согласится ли мой знакомый показать документы, не имея уверенности в том, что они будут приобретены. А не согласиться так и не надо, равнодушно совершенно по-купечески, — ответил Веслиценус. Документы не слишком важные. Ничего злободневного у них нет, они имеют скорее историческое значение. Методы этих господ не изменились. А здесь дело идет о свидетельских показаниях очевидца и участника событий. Он сообщил некоторые подробности и Веслиценус не без удивления убедился, что другое лицо действительно существует. Майер очевидно желал лишь получить посредническое вознаграждение от продажи. В этом ничего худого не было. Он был человек ограбленным и нуждающийся. Как будто не приходилось сомневаться и в подлинности документов. Документы заведомо подложные приобретались редко в исключительных случаях и по дешевой цене. После недолгих переговоров Решено было встретиться снова с тем, что придет и другое лицо. С своей стороны я ставлю лишь условия, чтобы документы по приобретении были тотчас опубликованы. Этого требуют интересы мировой демократии, с силой сказал доктор Майер и покраснел. По выражению лица вис лиценуса понял, что никаких требований Он заявлять не может и что защищать мировую демократию ему не годится. Они обменялись номерами телефонов и оба с неприятным чувством вернулись в кабинет. Надежда Ивановна незаметно вышла в переднюю, вынула у зеркала из сумки маливую коробочку, снова ею полюбовалась, попудрила нос, лоб, ямочку подбородка. С наслаждением вдыхая еще непривычный запах новой дорогой пудры, что-то поправила в волосах, не вполне уверенно провела одной новенькой штучкой по бровям, другой по губам. Видела, что ничего по-настоящему поправлять не надо, все отлично. Голова у нее кружилась, ей было весело, так весело, как давно не было. Да что же, собственно, хорошего случилось? Ну прекрасный обед, вино, ликеры. Не успел же у устречков. Вам бассадеру успех сегодня даже слишком большой. Зачем они так расставили зеркала? Одно здесь, а другое в кабинете. Отсюда видно, что там происходит, даже в той комнатке. Если оргии, то это неудобно ей почему-то вспомнился красивый молодой человек сидевший в кофейне рядом с ней и тамариным. Неужели белогордеец? Жаль. В зеркале отразилась фигура входившего в переднюю Кангарова. Вид у него был какой-то особенный, ухорский, игриво разбойничий, точно он подкрадывался к кому-то с кистенем. Наташ Ивановна почему-то сделала сначала вид, будто его не заметила, затем будто слабо ахнула, затем будто недовольна. А и вы тут процедила она, как в романах, гордые неприступные красавицы процеживают сквозь зубы презрительные замечания. И так как в эту минуту она проводила новенькой штучкой по губам, то голос ее прозвучал комически неестественно и вы тут передразнил конгаров низко к ней наклоняясь от него сильно пахло вином но это не было неприятно Надежде Иванне как не были неприятны его близость выражение его глаз отсюда не видно а если и видно мне все равно все, набираясь ухерски разбойничьего духа подумал он скандал так скандал Гостей, значит, бросили? Хорош, хозяин, сказала Надя, пряча им маленькую коробочку в сумку. Значит, бросил. Ты довольна, детка? Тебе весело, спросил он тихо, вдруг заколебавшись между игривым и отеческим тоном. Да, правда, очень весело, ей-богу. Страшно вам благодарно, что вы меня пригласили. А есть если благодарна. Так благодари, прошептал он и поцеловал ее в шею у корней волос. Она опять слабо ахнула, теперь уже без притворства. Однако И этого у них никогда не было. Хотела было рассердиться, не вышло. Не рассердилась. Однако нахал порядочный, сказала она мысленно и собралась было сказать что-то, немысленно Но Кенгарова в передней уже не было. Взволнованный и счастливый, он скользнул, именно скользнул, точно на коньках назад к гостям. В ту же секунду Надежда Ивановна встретилась глазами в зеркале с входившим в кабинет из маленькой комнаты Веслиценусом. Ей показалось, что он остановился у двери, как вкопанный. Неужели видел? Веслиценус не видел, поцелуя и не останавливался у дверей, как вкопанный. Но он видел, что Кенгаров вышел из передней, где был вдвоем с Нади, видел, что оба они смущены, что лица у них странные. То чувство отвращения, которое Веслиценус испытывал во все время обеда, и которая еще усилилась от разговора с немцем, стал совершенно непреодолимым. Он посидел несколько минут, разговаривая кое-как с Тамариным. в этом обществе, один комендант не внушал ему отвращения и злобы. Затем, не прощаясь, вышел в коридор и подал вскочившему со стула мальчику свой номерок. В коридоре появился вышедший за ним Кангаров. Что вы, дорогой мой? уходите по-английски, изображая шутливое возмущение, сказал посол. От чего же так рано? Нет, я вас не отпущу. Извините, я очень устал. Но ведь еще страшно рано. Надеюсь, вы успели переговорить с Майером? Успел. Очень рад, что хоть чему-нибудь мог послушать этот мой Несчастный обед сказал Кенгаров, покачивая головой с улыбкой, означавшей: "Ох, тяжело". Ну, да вы сами понимаете, от чего я вынужден заниматься столь неприятными делами. Он с полминуты подождал, как бы ожидая, что Веслиценус скажет: "Нет, что, вы, что вы". вечер был очаровательный". Но Веслиценус ничего не сказал, взял помятую с выцветшей лентой серую шляпу, которую с недоумением подал ему мальчик и дал на чай франк. Только компрометирует, подумал Конгаров, и произнес с крайним огорчением голос. Нет, вы в самом деле уходите? Вы в метро? Тут налево, вы знаете, в двух шагах вам далеко, далеко. Еще рано времени до последнего метро сколько угодно, хотя бы вам и с двумя пересадками а то может, еще посидели бы и надеву ведь сто лет не видели посидели бы право если вам не было слишком скучно комментировал Иванович, — полуупросительно сказал конгаров он был так счастлив что в самом деле почти обрадовался бы если б согласился еще посидеть этот неприятный гость Злобо душившая веслиценас вдруг прорвалась. — скучно не было О было противно. Очень противно, сказал он и направился к дверям, бросив на ходу до свидания. Кенгарв несколько отарапил. Что это? Или он спятил? Спросил себя, посол. вначале преимущественно с изумлением. Хотел было даже окликнуть Веслиценуса, но дверь уже закрылась. Только через минуту Изумление посла перешло в негодование. Это каких хамы, негодяй. Масье тоже желает получить вещи, небрежно спросил мальчик, недовольный на чаем. Кангаров озадаченно смотрел на дверь. Радостное настроение с него как рукой сняло. Что за невежее хам, что он имел в виду? Какая муха его укусила? Нет, это ему так не пройдет с бешенством, подумал он. Масье желает получить вещи, повторил мальчик. Я вам не масье, а ваше превосходительство, оборвал его сердито Кангаров и, повернувшись на каблуках, пошел назад в кабинет. У он увидел Надю. Что если этот господин в нее влюблен? Нет, все это так не пройдет этому троцкисту. Я его выведу на чистую воду, решительно сказал себе он. Господа, никто ничего не пьет, — упавшим голосом сказал посол, сделав над собой усилие и механически впадая в свой хозяйский гусарско-шутливый тон. Так нельзя, господа, просто безобразие. Не велеть ли откупорить еще бутылку коньяка, а? Нет возражений. Принято. Мы вполне оценили это произведение эпохи великого императора. О человеческое легковерие. Вы вправду верите, что в мире еще существует наполеоновский коньяк, у человечества должно было хватить разума, чтобы его выпить и за одно столетие. Слышите? Наш дорогой Вермандуа заговорил о человеческом разуме. Он не верит ни в социализм, ни в коньяк. Коньяк. Очень недурен, но, по-моему, настоящее чудо был их херес. Он не был, он есть. Я его теперь пью как ликер.